Глава 15 Поздно для этих проявлений нежности. Слишком поздно. Ровно с того момента три года назад, когда я подслушала телефонный разговор. Тошнота подступала к горлу каждый раз, когда я вспоминала этот момент. Я закрыла рукой рот мужчины и спросила, не скрывая возмущения, «Кто ты, черт возьми?» «Как тебя зовут по-настоящему?» «Ты сейчас также на тестировании игры?» «Или ты разработчик?» Синие глаза в темноте смотрелись совсем не так, как прежние, которые я помнила, Кари. Он по-прежнему для меня загадка. Если бы он просто играл, как и я, то не было бы такого переплетения наших воспоминаний и виртуальности. Все эти моменты наших встреч вплели в сюжет игры, не меня же помучить. Был разговор о шансе. Кому? Каком? Может ли это быть шанс вернуть моего Матвейку мне? Мужчина положил руку на мою и оторвал мои пальцы от себя. А потом попытался поцеловать их, но я вырвала руку. Отвечай, ты задолжал мне объяснение, не находишь? «Меня зовут Тор Лавар. Это мое настоящее имя». Рука мужчины снова потянулась к моему лицу, словно он кусок металла, а я магнит. «Не проймет. Поздно. Три года от него не было невести, но все это пустяки по сравнению с тем, что он сделал». От того, чтобы вцепиться ему в глаза, меня сейчас останавливала только одна мысль. Это не поможет вернуть сына. А для того, чтобы расставить все на свои места, я готова была по раскаленным углям идти, а не то, что себя в руках держать. Тор не собьет меня своими приставаниями с пути. Может, его задача помешать мне? Соблазнить снова? тогда сын останется с ним вообще есть ли у меня шанс забрать его обратно не спросишь же в лоб что это за игра нас нет здесь на самом деле ведь так я решила подступиться с другой стороны это сложная магия считай что ты попала в другой мир только с четкими правилами не выполнишь «Застрянешь навсегда». «А ты? Ты тоже застрянешь?» Тор медлил, с ответом вглядываясь в мое лицо. «Скорее всего». В итоге ответил так расплывчато, тут же схватил меня за локти и с чувством попросил. «Давай начнем все сначала». «Это закончит твою или мою игру?» — холодно спросила я. Я не могу тебе ответить. Мужчина притянул меня ближе к себе, так что я встала на кончике его ботинок. Просто доверься мне еще один раз. Синие глаза держали в плену. Тебе? Довериться? Да никогда в жизни! Причина, по которой я вообще с тобой разговариваю, это мой сын. Где он? Я хочу его увидеть. Тор открыл рот, будто для возражения, но тут же закрыл. Быстро кивнул, усмехнулся своим мыслям и отступил. «Не пугайся!» Он взмахнул рукой, и спустя вспышку света передо мной стоял дракон. «Вау!» Не сдержала я внутреннего восторга. «Залезай!» Махнул мордой дракон, разговаривающий голосом Тора. «Не-а. Лететь на этом? Я лучше пешком. Целее буду». «Ты просто не пробовала летать на драконах?» «Пробовала. В когтях. Мне не понравилось, и меня променяли на телегу золота». «Это был неправильный дракон. Истины». торт так зыркнул на меня при слове «истины», что я воздухом поперхнулась. Одно ловкое движение хвоста, и я уже оседлала чешуйчатого. «Держись!» — взмахнул крыльями Тор. «А что мне остается? Держусь!» Прошло всего пару минут полета, но я припала к земле, не чувствуя ног, сразу же, как дракон приземлился. Буквально скатилась по чешуе и вцепилась руками в траву не желая больше никогда отрываться от обетованной. «Ты чего?» — перевоплотился в человека Тор, глядя на меня с тревогой. «Кто придумал дев на спинах драконов катать?» — тихо спросила я. Но руки от травы не оторвала. Она меня успокаивала. «Не то, что ледяная твердая чешуя». «А что тебя удивляет?» Мир стряпали по лучшим фэнтезийным книгам о любви. «Разве тебе не понравилось?» «Нет». Я встала на нетвердых ногах. Холодно, ветрено и вот-вот упадешь. Никакой страховки. А сама про себя подумала. Оговорился голубчик. «Знает, как этот игровой мир создавали?» «Очень интересно». Так в обычной жизни он дракон или еще кто-то? Тут в деле замешана магия, вряд ли он обычный человек. Я огляделась по сторонам и заметила, что мы на плоской крыше дома. Внизу раскинулся сад с детской площадкой, которая, несмотря на темень, светилась так, будто ее сбрызнули сияющими звездами. «Вау!» Восхитилась я. Вы боится темноты и особенно переживает за любимую площадку, которая плачет в одиночестве. Поэтому здесь горки, качелям и песочницы никогда не страшно. Тор сказал это с легкой улыбкой, которая появляется на лицах, когда человек думает о любимой семье. Я смотрела на мужчину так, будто видела впервые. Удивила до замирания сердца, что он так трепетно отнёсся к проблеме малыша. «Что такое?» Тора глядела себя мельком. «Что не так?» «Не думала, что ты хороший отец. Вот что не так?» «Ничего». Я моргнула, сбрасывая наваждение «Пошли в дом». Лавара развернулся и показал на спуск. Только тихо. Вэй уже спит. «А ты откуда знаешь?» «Я чувствую». Просто ответил он, будто это не требовало пояснений. Я шла по лестнице вниз, глядя в спину Тору, и чувствовала, что боевой настрой сбился. Образ врага, с которым нужно было держать милую улыбку ради победы, сменился. «На что?» «Не знаю». Но встревожено, потому что тот, кто отнял у матери ребенка, тот, кто так жестоко заставил поверить в его смерть, априори жестокий человек. Тор сказал, что у него не было выбора, что была веская причина. Дверь открылась, и мы вошли в дом. Второй этаж, коридор с мягкой подсветкой и наклеенные машинки на стенах на уровне пола. «Откуда здесь машинки?» Я провела по одной рукой и убедилась, приклеена поверх. «Здесь же нет автомобилей». «И еще? Сколько они здесь?» «Если игровую площадку пришлось сделать звездной, а на обои приклеить машинки?» «Здесь нет, но...» Тор говорил тихо, обернулся а потом посмотрел на ближайшую дверь, открыл ее и затащил меня туда. «Ты что?» «Тихо, а то разбудим. Здесь поговорим». Я оглянулась и разглядела в темноте силуэт спальни. «Хм, не косись. Я действительно не хочу разбудить Вэя». Видя, что я не верю, он вернулся к теме. «Ты спросила про машину». «Да. Мы ходим смотреть автомобили в твой мир». «В мой мир?» «Да». «Вы ходите в другой мир просто, чтобы взглянуть на автомобили?» Не поверила своим ушам я. «Нет. Мы ходим, чтобы взглянуть на тебя». Воздух в помещении вмиг стал плотным. «На меня?» Мой голос чуть не сорвался. «Вы знаете, что я его мама?» Теперь ноги точно отказались меня держать. Я медленно осела на кровать. Тор отвернулся и подошел к окну. Я видела на фоне лишь его силуэт с плотно сжатыми кулаками. «Ничего не хочешь сказать?» Тишина длилась секунд десять, после чего Тор сдавленно ответил. «Не могу». Я бесшумно подошла ближе и взглянула на его профиль. Вены на шее мужчины вздулись от напряжения, руки плотно сжаты в кулаки, скулы четко очерчены в свете луны. «Не можешь или не хочешь?» — спросила тихо, но в тишине голос прозвучал, как пушечный выстрел. Мужчина резко отвел руку назад и умудрился поймать меня за пальцы. Притянул к себе и положил мою руку на свое плечо. Предельно сосредоточенный взгляд на серьезном лице заставил застыть в ожидании пояснений. Я хотела стукнуть по плечу мужчины кулаком, а не держать утешительно ладонь сверху, будто в жести поддержки. Сейчас он последний человек, которого я бы поддержала. Все, что меня интересует, — сын. «Не могу». Я открыл было рот, словно хотел сказать что-то еще, но захлопнул со звуком разочарования. «Точно, точно. Именно так для меня звучал этот хлопок. Почему? Язык отвалится». Я все-таки вырвала руку из его цепких пальцев. Мы так нарушили уже уйму правил. «Просто играй свой сценарий». А что будет, если я захочу создать свой? Я тебе уже говорил, Ты можешь остаться здесь навсегда. А что тогда случится с тобой и вэм? Меня волновал только один из этой пары, но нельзя было этого показать, ни в коем случае. Глаза Тора подозрительно сощурились, и я четко уловила момент, когда он решил, Правды мне не видать. «Не знаю», — соврал он. «Точно знаю, что солгал. Кожей чувствую иголки обмана». «Покажи мне Вея», — попросила я. Пошли. Не стал тянуть дальше Тор и тихо открыл дверь. Через две двери по коридору оказалась детская. При свете дня должно быть она радужно яркая потому что даже сейчас разнообразие цветов бросалось в глаза при свете ночника-зверька. Маленькая кроватка в форме машинки стояла около стенки, и высокие борта защищали вы от падения на пол. Малыш мирно сопел, повернувшись на бок и уютно закутавшись в одеялко. Я забыла, как дышать, пока медленно, словно боялась спугнуть, приближалась к кроватке. Слышала это дыхание маленького носика, чувствовала его тепло на расстоянии. Стоило только взглянуть на румяные ото сна щеки. Я опустилась на колени и протянула к ребенку дрожащую руку. «Стой!» — спохватился сзади Тор, но было уже поздно. Моя рука прошла сквозь ребенка, будто через иллюзию. Вся радость от предвкушения момента стерлась, словно после взрыва метеорита. Образовавшийся кратер в душе заполнился под завязку отчаянием, а все надежды улетучились, как дым. «Ты издеваешься надо мной!» — тихо прошептала я, чувствуя, как сатанею. «Юля, я не успел предупредить!» В голосе мужчины сквозило сожаление. «Только не кричи!» Я нервно хохотнула, а мужчина с тревогой посмотрел на ребенка, будто боялся, что я его разбужу. «Предупредить, что то фирменный козел?» «Да, не успел». «Я хотел тебя подготовить перед тем, как рассказать». Тор взволнованно потер переносицу. «Вы есть на самом деле или нет?» Я не хотела слушать оправдания. Меня волновало лишь одно. Существует ли мой малыш на самом деле? Или Тор использовал все это для привлечения внимания? Если второе, никогда не прощу. «Неужели я в твоих глазах такой изверг?» Посерил лицом мужчина, говоря тихо еще сомневаешься. Я не собиралась юлить. Все мое терпение и самообладание улетучились в воздухе. Вы существует. Напряженно глядя на меня обрадовал тор. Мои натянутые нервы слегка расслабились. Я смотрела на ребенка, слышала его дыхание и не могла понять, как такое возможно. Казалось, от него даже идет тепло. Я его чувствую. Я попробовала еще раз дотронуться, но рука прошла сквозь тело малыша. Зато на пальцах я ощутила его дыхание. Как такое возможно? Тор подошел, опустился рядом, из-за чего я отсела на полметра в сторону, настороженно следя за мужчиной. Он протянул руку и убрал волосы с олба сына. И я пошатнулась. «Ты можешь до него дотронуться? Почему я? Нет! Объясни же, наконец! Я ничего не понимаю!» Тор был серьезно расстроен, но я еще больше. Меня знобило от эмоций. «В бездну!» ругнулся сквозь зубы мужчина. «Пусть я рискну!» но расскажу, как есть, больше не могу тянуть. Я, оказалась даже не дышала, боялась спугнуть. Как ты поняла, я из другого мира. И тут картинка мира дернулась, на секунду стала черно-белой, а потом вновь цветной. Тор поморщился, как от боли, и положил руку, сжатую в кулак, на кроватку. «Каждый из нас имеет право», — продолжил мужчина, и мир снова стал бесцветным и будто заребил местами. Тор прикрыл глаза с тяжелым вздохом, плотно сжал губы и набрал полную грудь воздуха, будто собирался быстро выпалить всю правду. Как вдруг мир стал прокручиваться назад, а голос разгневанно возмутился. Говорил же вам угомониться. Чуть всех здесь не оставили. Еще раз и закончим все это. Только сейчас я заметила, насколько властно, — говорил невидимка. Пока мир отматывался назад, а я возвращалась к моменту до нашей вечерней встречи, я испугалась. Не того, что время крутят вспять а то, что действительно игра закончится. Раньше я бы прыгала от счастья и вцепилась бы в возможность закончить побыстрее, но не сейчас, только не сейчас. И вот я снова в своей комнате, а за окном темно. Только я уже знала, что синий дракон сегодня не прилетит. Не дают узнать правду, Значит, это как-то повлияет на мои решения в игре? Хорошо. Я сама докопаюсь до истины. Почему я не могу дотронуться до собственного ребенка? И к чему все это? Раздраконить меня до такой степени получалось мало у кого. Холодная ярость плескалась через край, а в голове крутилось все, что я узнала об этой игре. Сюжет, которого я должна придерживаться. Какой он там у меня? Истинная пара? И что мы имеем? Есть герой. Это Николас. Есть антагонист. Это Тор. Есть конфликт. Это выбор с ребенком. И не стояло бы никакого выбора, если бы ребенок был здесь. Одно обнадеживало. Тор сказал, что он существует. Может, это проекция в этот мир, и только Тор может до него дотрагиваться? Возможно ли такое? И что будет, если я дойду до конца? Когда с главным героем у нас будет любовь? Что будет с ребенком? Увижу ли я его? Так, нужно подумать о мотивации. Есть заинтересованные лица. Игроки и создатели. К игрокам можно отнести меня, Тора и, пожалуй, Николаса. Это тот трио, о котором можно смело говорить. Есть голосовой помощник. Его трудно отнести к игрокам. Он много знает и обладает умением отматывать время назад. Если не держаться в рамках игры то можно условно назвать его магическим судьей, который следит, чтобы не было нарушений. Он говорил, что дан шанс кому? Мне на ребенка? Тору на еще одну встречу со мной? Или Николасу? Этот сценарий истинности? Что было бы, если бы я выбрала другой сюжет? Или кто-то изучил меня? Специально составил очень спорные варианты так, чтобы я выбрала нужные. Ведь голос тут же согласился. Стоило только положительно отозваться о сценарии истинной пары. Который раз помощник говорит, что надо придерживаться рамок персонажа и сюжета. Если делать так, то мне дадут шанс видеть ребенка? Дотронуться? Вернуть?» то, что ничего не объясняют и не говорят, убивало. Но было понятно. Если бы поставили все условия, осветили цели, я бы быстренько все прошла, и никакого испытания бы не было. Что мне остается? Быть Николасу парой, раз на этом настаивают. Как там, говорил Тор, что иначе мы застрянем? но при этом он не оставляет попыток мозолить глаза и всячески воскрешать наши воспоминания. Намекает, чтобы я выбрала его. За окном рассвело, а я все измеряла квартиру шагами, пока не приняла самое безопасное решение. Начну играть роль невесты герцога Сарда и посмотрю на поведение помощника и Тора. Возможно, получится найти подсказки.